Глава одиннадцатая Только доктору Ань, одной, хотя и с некоторыми безотчетными умолчаниями, рассказала миссис Больфем все, что случилось вчера вечером. Она опустила подробности об отравленном лимонаде, но все другое рассказала с полной откровенностью и спокойствием. «Раньше, чем я поняла, где я нахожусь, — закончила она, — Я уже захлопнула за собой кухонную дверь. Не могу понять, почему я потеряла присутствие духа. Я свободно могла, войдя через кухню, выйти через парадную дверь и подойти к нему одновременно с гифнингом. Доктор Анна пила крепкий кофе. Было восемь часов утра, и она, спустившись вниз, сама приготовила завтрак себе и своей подруге, так как Фрида забралась в свою комнату и заперлась там на задвижку. Всю эту историю Анна уже слышала сейчас же по приезде, но после того, как выспалась, попросила рассказать все снова. «Думаю, что так, как оно есть, будет лучше», — сказала она задумчиво. «Никто не мог вас видеть». Месяц зашел поздно. Ночь, вероятно, была темна, как пропасть. Если бы кто-нибудь даже не наблюдал, вас хорошо защищали деревья. Во всяком случае, никогда подозрение не коснется вас. Вы слишком высоко стоите для этого. А Дэв за последнее время оскорблял людей направо и налево. Но вам надо избежать злословия. Единственное, что меня заботит, это возможное присутствие на лестнице вашей горничной в тот момент, когда вы вернулись. Я приеду к завтраку и тогда поговорю с ней. А вы оставайтесь у себя». Отдохните и засните, если можете. Не думаю, чтобы кто-нибудь пришел к вам рано. Сегодня все будут спать долго. Я хотел бы тоже заснуть, если бы могла. А вы бы поговорили о своем здоровье с доктором Ликвиром? Если бы у меня нашлась свободная минута. Не заботьтесь обо мне, хотя, кажется, я заразился. Один бог знает, как это легко но ради самой себя ей не удалось найти времени для доктора. И к Больфимуму она вернулась между двенадцатью и часом. Репортеры сидели на буксовой изгороде и на ступеньках крыльца. Она добродушно увернулась от них, но прошло некоторое время, пока ей открыла возмущенная Фрида. В это утро звонки вызывали ее к парадной двери не менее шестнадцати раз. Когда, наконец, доктор Анна оказалась в темной прихожей, она увидала, что лицо Фриды распухло и обвязано полотенцем. Это зрелище доставило доктору Анне подходящий случай для разговора. — Худшее наказание, какое есть на свете, — заявила она, идя за девушкой на кухню. — Дайте я взгляну. — Давно это у вас? — Два дня, — угрюмо ответила Фрида нетронутое сочувствием, которое не могло вызвать немедленного прекращения боли. Флюс? Не знаю. Фрида соображала медленно. Пока она соображала, чего хочет доктор Анна, полотенце уже было сдернуто, и проницательный взор доктора уже рассматривал ее распухший рот. Еще минуту спустя доктор Анна открыла свою медицинскую сумку и смазывала темной жидкостью воспаленный зуб. — Это, конечно, вас не излечит, — сказала она, — но ни один дантист не поможет, пока не пройдет опухоль, и вам не придется платить за осмотр. Вот возьмите это. Как только будете в силах, идите к доктору Мейеру, главная улица. Скажите, что я вас послала. — Но почему же вчера вы ничего не сказали миссис Больфем? Зачем переносить боль? у внимательных хозяек Всегда есть под рукой средства, чтобы успокоить, а миссис Больфен такая, что ее можно разбудить и ночью, если кто-нибудь страдает. Боль под влиянием лекарства уменьшилась, и к Фриде вернулась вежливость, на какую она была способна. «Стало плохо, когда я танцую в зал, и я бежал домой. Мой комната были капли. Ах, вот как! Они помогли! нет болить как раньше, но я ложусь и, может быть, могу спать, а только эти господа тянули меня вниз делать кофе. Я целую ночь на ногах. И она воспаловала сочувствием к самой себе. Но когда вы увидели, что капли не помогли, почему тогда же не пошли к миссис Больфен? Вы более терпеливы, чем была бы я. Выстрел, которым был убит мистер Больфен, был часов в восемь, да? Наверное, входя, вы разбудили миссис Больфем, даже если она уже легла. А может быть, вы не знали, что она вернулась рано? В субботу она идет домой после меня. Как я знаю, что она здесь? Но вы могли бы пойти в ванную, где ее лекарства. Когда у вас болит, как раскаленное железо, вы думаете об этих хороших вещах на другой день. Фрида впала в угрюмое молчание. Доктор Анна поспешно позавтракала и пошла наверх. Миссис Больфем лежала на диване. Она не одевалась, но была элегантна, как всегда, в своем купальном халатике белым с голубым. Так как она была не из тех женщин, которые позволяют себе распускаться, то у нее не было капотов. Ее длинные волосы были заплетены в две косы, она была бледна и прелестна. «Выкиньте Фриду из головы», — быстро сказала Анна. Знакомые голоса раздавались снизу. Она не слыхала ничего. И вы бы не услыхали, если бы корчились от зубной боли. Слава Богу! Легкий стук возвестил о появлении друзей. Они были одеты, как для езды в автомобиле, Даже сама смерть не могла помешать им лишить своих мужей воскресной загородной поездки. Они целовали миссис Больфем и хвалили ее выдержку и хороший внешний вид. «Все-таки одну вещь мы должны решить сейчас», — заявила миссис Гофнинг. «Это вопрос о вашем трауре. Завтра я отправляюсь с поездом в 8.10 и позабочусь. Но вы ведь никогда не носите готового платья, и будет жаль, если придется напрасно потратить деньги. Будете ли вы в вуали во время следствия?» Конечно, да. Неужели вы думаете, что я соглашусь, чтобы на меня глазела любопытствующая толпа и щелкали аппараты корреспондентов? Вот это как раз то, о чем я думала. Я привезу изящную шляпу и длинный креп и закажу ваш вдовий наряд в одном из больших магазинов. Они успеют к похоронам. Наследствие вы можете надеть свой костюм, он почти закроется вуалью. «Как хорошо придумано!» — с чувством сказала миссис Больфен. «Вы так добры!» «Добра? Нисколько! Я просто люблю покупать для других! Как удачно, что вы еще не заказали себе костюмы на зиму! Вы бы, наверное, сделали синий!» «Да, он должен был быть синим!» И в голосе миссис Больфен звучало сожаление. «Не забудьте купить мне две чайных шифоновых блузки!» Одну очень простую, на каждый день другую нарядную. И что-нибудь белое для ворота. Конечно, я не надену этого на улицу, но для дома. Черное так неприятно. Еще бы. Доверьтесь мне. Есть ли у вас черные перчатки, то есть, я хочу сказать, ненадеванные, замшевые? Вы же не захотите походить на члена похоронного бюро? Миссис Больфен кивнула головой. Думаю, это все. Напишите, если вспомните еще что-нибудь. Должна бежать, чтобы ехать на прогулку с Джеффри. Он совсем разбит, бедняжка. Разве не был он вчера на высоте положения?» Она коснулась губами лба вдовы и легкими шагами выбежала из комнаты, что заставило завистливо вздохнуть ее основательную подругу, миссис Баттель. Ей тоже было сорок лет, но уже с тридцати ей пришлось тренироваться. «Пожалуй, нам лучше уйти» мисс Баттель неожиданно быстро для ее грузного тела вскочила со стула и уже стояла. «Теперь попробуйте заснуть, дорогая. Вы самая мужественная женщина, но завтра вам предстоит большое утомление. Сэм Комик говорит, что следователь не станет допрашивать раньше, как после двенадцати. Но если это будет раньше и вашего Крэпа не привезут, я вам дам Крэп мамы. Он уложен в камфору, я достану его и проветрю». Мы обо всем подумаем, и любопытные не станут вам надоедать. О, благодарю вас, но мучительно не только это. Более мучительно оставаться целый день в этом доме, в этой комнате. Если бы я могла походить по усадьбе, но, кажется, репортеры везде. Они кишат, положительно кишат. И авеню так забита автомобилями, что вы не можете проехать. Они собрались отовсюду, некоторые даже из Нью-Йорка и Бруклина. Губы миссис Больфен презрительно скривились. Нездоровое любопытство, как всякая другая вульгарность, было ей непонятно. Смерть, безразлично, как бы она ни была желанна, должна внушать уважение и вызывать почтительное молчание, а вовсе не служить поводом для возбуждающей статьи в воскресном выпуске. «Будем надеяться, что сегодня они найдут негодяя», — сказала она нетерпеливо. «Тогда наступит конец. Вероятно, это элемент таинственности придал данному случаю такую гласность. Не напали еще на след?» «Нет даже тени». Миссис Комик уже надевала свою автомобильную вуаль. «Сэм все время следит. Я оторву его только на час-два. Так же работает и полиция» но он хорошо сумел спрятать следы. — Если это он, — шепнула миссис Баттель, миссис Фрут, когда они тихо спускались по лестнице. — Что говорят об этой рыжей или о той телефонной девице, которая упала в обморок? — Говорят, ее пришлось вести домой. — Мне кажется, что уже довольно забот о Дэви Больфеме. Покончим с этим, или я тоже вот тут упаду в обморок. Атмосфера была такая угнетающая, как и мрачная внутренность дома. Воздух был наполнен тяжелым запахом цветов и смерти. Дверь в гостиную, где лежал Давид Больфем, набальзамированный и тихий в своей шкатулке, была закрыта, но заглушенный шепот проникал, подобно шелесту погребальных венков, вызванному испарениями разложения. Преданные подруги-вдовы почти что с криком облегчения выбежали на воздух и солнечный свет. Здесь все было оживленно точно на деревенской ярмарке. Усадьба была пуста, оберегаемая дежурищей полиции но авеню и прилегающие улицы были забиты всеми родами экипажей, начиная от лимузинов до скромных фермерских циклонеток. Многие пришли пешком. Все глядели на дом, приближаясь к изгороди так близко, как только смели, чтобы посмотреть на рощу. Они задавали вопросы, отвечали, предлагали различные теории. Все торопливо и без малейшего уважения ко всякому другому мнению, кроме своего. Дети, сосущие мятные леденцы, сидели на изгороди. «Кто бы мог подумать», — прошептала миссис Фрун. Она вздрогнула от еле уловимого отвращения. «Это счастье для Эннет», — добавила она потом, хотя и про себя.